Глава двадцать девятая. Конференц-зал Каширина Групп был обставлен с роскошью. Длинный стол из темного дерева, кожаные кресла, панорамные окна с видом на центр города. Идеальное место для важных переговоров. Я приехала за полчаса до назначенного времени, чтобы еще раз проверить все детали. Владимир Сергеевич уже был в офисе, спокойный и собранный, как всегда. «Вероника Александровна. Готовы к представлению?» — поинтересовался он с едва заметной улыбкой. «Готовы показать нашим коллегам, с кем они собираются вести бизнес?» — ответила я, поправляя папки с документами на столе. Все приглашенные подтвердили участие. «Да, Александр Викторович из Континентальной, представитель альфа-девелопмента и техностроя». Два банкира из региональной корпорации, Петров из мэрии, те, кто формирует мнение на рынке. А наш главный герой, Роман в прекрасном настроении, думает, что едет получать контракт на полмиллиарда. Владимир Сергеевич усмехнулся. В каком-то смысле он получит то, зачем приехал, только не совсем то, что ожидает. Первыми приехали банкиры, люди, которые знали цену информации и умели быстро делать выводы. Затем подтянулись остальные. Атмосфера была рабочей. Все ожидали обсуждения серьезного проекта. «Господа», — объявил Владимир Сергеевич, когда все расселись, «благодарю за то, что нашли время. Сегодня мы обсуждаем федеральный проект реконструкции промышленной зоны. Бюджет порядка 500 миллионов. Но прежде чем говорить о деталях, хотелось бы познакомить вас с одним из потенциальных участников». В этот момент секретарь объявила о прибытии Романа. Он вошел с видом человека, уверенного в своем успехе. Дорогой костюм, кожаная папка, широкая улыбка. «Добрый день, уважаемые коллеги!» Роман окинул взглядом присутствующих и слегка удивился, увидев меня. «Вероника Александровна, интересно, не знал, что вы участвуете в федеральных проектах». «Много чего вы не знаете, Роман Викторович», — ответила я ровным тоном. «Присаживайтесь», — предложил Владимир Сергеевич. «Как раз обсуждали критерии отбора подрядчиков для крупных проектов». Роман сел, положил папку на стол. «Рад представить возможности своей компании. У нас большой опыт работы с федеральными заказчиками». «Роман Викторович», — с вежливой улыбкой спросил Каширин: «расскажите лучше о ваших методах работы с конкурентами. Это тоже важный критерий». Роман нахмурился. «Не понимаю вопроса. Мы работаем в рамках закона». «В рамках какого именно закона?» «Теперь уже я открыла папку. Того, который разрешает подкупать чиновников для блокировки разрешений конкурентам». Атмосфера в зале мгновенно изменилась. Роман выпрямился. Его взгляд стал острым и настороженным. «Вероника Александровна, если у вас есть конкретные обвинения, рекомендую обращаться в соответствующие органы». Его вот тон стал холодным. «У меня есть кое-что более интересное». Я достала телефон. «Ваши собственные слова о методах ведения бизнеса». В этот момент в зал вошел Дима. Выглядел он усталым, будто не спал всю ночь. Коротким кивком, поприветствовав меня, произнес. «Доброго дня. Простите за опоздание». Роман изобразил удивление. «Дмитрий, какая неожиданная встреча. После того, как ты разорил мою компанию три года назад, я не ожидал увидеть тебя на серьезных переговорах». Присутствующие переглянулись. Очевидно, не все знали об этой истории. Разорил, Диму усмехнулся. «Интересная версия событий, Роман. А что, если я расскажу присутствующим, что твоя компания никуда не исчезала? Просто сменила название и формального владельца? О чем ты говоришь?» Роман нахмурился, но в его глазах мелькнула тревога. «О том, что твое разорение было театральной постановкой, Дима открыл свою папку». «Здесь документы, показывающие, как активы обанкротившейся компании перешли к структурам, связанным с тобой. Очень удобно создать легенду о месте и использовать ее как прикрытие для захвата рынка». «Это абсурд!» — возмутился Роман, но голос звучал менее уверенно. «Тогда объясни присутствующим», — продолжал Дима, «как разоренный бизнесмен за три года сумел создать новую империю, получить контракты на сотни миллионов и обзавестись связями в администрации». Банкир из региональной корпорации внимательно посмотрел на Романа. «Действительно интересный вопрос. Обычно после банкротства требуется гораздо больше времени на восстановление. Люди любят истории о месте, добавила я, — «особенно в деловых кругах. Пострадавший бизнесмен, который восстает из пепла, чтобы отомстить обидчику, романтично, не правда ли?» Включила запись. В зале зазвучал голос Романа. «Да, именно так». «Экологическая экспертиза может тянуться месяцами. У меня есть договоренности со стройснабом и техноматериалами». Роман не изменился в лице. «Интересная аудиозапись. Жаль, что подобные материалы не имеют юридической силы. Любой школьник сегодня может смонтировать что угодно». «Конечно», — согласилась я. «Зато они отлично показывают характер человека». Продолжаем? Дмитрий полезный идиот. Думает, что мстит бывшей жене, а на самом деле работает на меня. Присутствующие переглянулись. Роман усмехнулся. Даже если предположить, что это мой голос, разве не нормально так думать о конкурентах? Бизнес не место для сантиментов. Безусловно, кивнул Каширин. Но клиенты обычно предпочитают знать, что думает о них потенциальный подрядчик. Все в рамках закона, повторил Роман. «Действительно, в рамках закона. Как и внедрение сотрудников в чужую компанию для сбора информации», с усмешкой добавил Дима. «О чем вы говорите?» Роман попытался вернуть контроль над ситуацией. «О Диане Воробьевой. Вашей сотруднице, которую вы внедрили в «Стройинвест» под видом финансового директора», — ответила я. «Диана — талантливый финансист. Если она решила сменить работу, это ее право». «Особенно за внушительное вознаграждение за собранную информацию», добавил Дима. «Докажите», — резко сказал Роман. «Зачем?» — вмешался банкир, хмуро взирая на Романа. «Нам не нужны и судебные доказательства. Нам нужно понимать, с кем мы имеем дело». «Именно», — поддержал Александр Викторович. «Роман Викторович, даже если все это грязная игра конкурентов против вас, сам факт таких слухов делает сотрудничество...» проблематичным. «Джентльмены!» Роман откинулся в кресле, пытаясь вернуть уверенность. «Если цель этого спектакля показать, что я умею играть жестко, то цель достигнута. Да, я использую все доступные методы для развития бизнеса. Разве вы поступаете иначе?» «Мы не создаем фальшивые легенды о собственном разорении», спокойно ответил Дима. «И не тратим годы на подготовку сложных схем мести за несуществующие обиды». «А что насчет ваших методов?» Роман перешел в контратаку. «Незаконная запись частных разговоров, шантаж, попытка сговора против конкурента». «Все в рамках закона», — ответил Владимир Сергеевич. «Мы просто делимся информацией с потенциальными партнерами». «Информацией?» — Роман усмехнулся. «Вы пытаетесь уничтожить мою репутацию на основании сомнительных записей и домыслов?» «Не пытаемся», — поправила я. «Просто показываем, кто вы есть на самом деле. Человек, который годами играл роль жертвы, готовя захват чужого бизнеса». Роман встал, собирая документы. «Ну что ж, игра была интересной. Но вы недооцениваете меня, если думаете, что одной встречей можете закрыть тему». «Возможно», — согласился банкир. «Но информация имеет свойство распространяться, особенно в наших кругах». «Безусловно». Роман направился к выходу. Как и информация о том, что Каширина группа организует заказные кампании против неудобных конкурентов. Думаю, многим будет интересно узнать о ваших методах, Владимир Сергеевич. Пожалуйста, невозмутимо ответил Владимир Сергеевич. Только не забудьте упомянуть, что делали мы это публично в присутствии уважаемых свидетелей, а не через подставных лиц и многолетней комбинации. Роман остановился у двери. Это не конец. — сказал он, глядя на меня. — У меня есть ресурсы и связи. Рынок большой, места хватит всем. — Конечно, — согласилась я. — Только теперь все будут знать ваши истинные методы работы, и каждый сможет сделать осознанный выбор. А также то, что ваша история о разорении — ложь, — добавил Дима. — Это тоже важная информация для рынка. Посмотрим. Роман вышел, не попрощавшись. В наступившей тишине присутствующие переглядывались, осмысливая услышанное. «Ну что ж», — нарушил молчание банкир, — «информация к размышлению получена. Думаю, каждый сделает свои выводы». «Что касается федерального проекта», — добавил Владимир Сергеевич, «обсудим его в другой раз, в более подходящей компании». «Любопытная история с банкротством», — заметил представитель альфа-девелопмента. «Если это правда, то планирование впечатляет. Жаль только, что направлено против коллег по отрасли. В любом случае полезно знать реальные методы работы потенциальных партнеров», подытожил Александр Викторович. Собрание расходилось. Каждый унес с собой четкое понимание того, кто такой Роман Баринов и какими методами он пользовался. В деловых кругах такая информация распространялась быстро, К вечеру о сегодняшней встрече знали бы все ключевые игроки рынка. «Думаешь, это его остановит?» — спросил Дима, когда мы остались одни. «Полностью? Нет. Но серьезно осложнит жизнь. Теперь каждый потенциальный партнер будет знать, с кем имеет дело. А если он попытается отомстить?» «Попытается, обязательно. Но теперь он будет действовать из позиции слабости, а не силы. А это меняет все». Дима кивнул. «Неплохо сыграно, жестко, но эффективно. В бизнесе, как оказалось, не бывает джентльменских поединков», ответила я. «Есть только победители и проигравшие. И кто мы? Пока что те, кто научился играть по настоящим правилам. Мы вышли из офиса вместе. Альянс был практически завершен. Общий враг получил серьезный удар, хотя и не был уничтожен окончательно. Но главная цель была достигнута. Деловое сообщество теперь знало истинное лицо Романа Баринова.